Пусть да Огань отправится сегодня ночью в приют трёх сокровищ и посмотрит, придёт ли туда у или та незнакомка, которой он писал столь страстные послания. Судья взял верхний листок из стопки бумаг, которые Дао Гань положил на стол во время его отсутствия. Десятник Хун, однако, уходить не торопился. После некоторого колебания он сказал: "Ваша честь, мне постоянно кажется, что вы чего-то не заметили в библиотеке генерала Дина. Чем больше я размышляю, тем больше я убеждён, что ключ к разгадке лежит именно там. Судья Ди положил листок обратно на стол и внимательно посмотрел на Хуна. Открыв лаковую коробочку, он извлёк оттуда копию маленького кинжала, которую изготовил Дао Гань. Положив его на ладонь, он медленно произнёс: "Десятник, ты же знаешь, что у меня от тебя тайм нет". Хотя я обдумал множество самых невероятных догадок о том, как совершило убийство генерала Дина, Я честно должен признаться, что не имею ни малейшего представления, как был нанесён удар этим кинжалом, как убийца вошёл в библиотеку и как скрылся оттуда. Какое-то время оба сидели в молчании. Внезапно судья принял решение: завтра утром Хун Мы отправимся в усадьбу Динов и обыщем библиотеку. Возможно, что ты прав, и что именно там скрывается разгадка о преступлении. Глава четырнадцатая. В комнате покойного найдена неожиданная разгадка. Судья Ди посылает своих людей задержать преступника. На следующее утро стояла прекрасная погода, и день обещал быть ясным и солнечным. По завтракову судья Ди сообщил десятнику Хуну, что он собирается прогуляться до усадьбы Дина в пешком. "Я хочу взять с собой также Даоганя", добавил судья. Небольшая прогулка ему не повредит, они вышли из управы через восточную дверь. Судья не предупредил суцая Дина о своих намерениях, добравшись до усадьбы, они застали всех в разгар приготовлений к похоронам. Тем оправитель отвёл судью и двух его спутников в маленькую комнату, поскольку парадная зала была превращена в покойницкую, посреди которой лежало тело генерала, помещённое в огромный лакированный гроб, вокруг которого 12 буддийских монахов безостановочно читали сутры. Монотонное бормотание и удары в деревянные гонги далеко разносились по усадьбе, смешиваясь с взвыскиваниями ветлеющих благовоний. В коридоре судья Ди покосился на столик, где лежала груда подарков к юбилею, завёрнутых в красную бумагу с поздравительными ярлыками. Демоправитель заметил удивлённое выражение на лице судьи и поспешил с извинениями. Он сказал, что эти подарки, столь неуместные при сложившихся обстоятельствах, следовало бы немедленно убрать, но слуги, к сожалению, слишком заняты приготовлениями к похоронам генерала. Молодой Дин вбежал в комнату, облачённый в траурный белый халат из конопляного полотна. Он сразу уже начал извиняться за беспорядок, царивший в доме. Судья Ди резко оборвал его речь. "Или сегодня, или завтра", сказал он. "Я буду рассматривать в суде дело об убийстве". Поскольку перед этим мне необходимо прояснить пару вопросов, я решился нанести вам этот столь неожиданный визит.